Молодая гвардия. Дело земли вертется, Лица дело вод. Дело молодых гвардейцев. Бег, галоп, вперед. Жизнь шашком, тараном, бегом под знаменем алым, комсомольским миллионным тараном. Вперед! Но этого мало. Полками, по полкам книжным, Чтоб буквы и то смяло, Мысль засеем и выжнем Вперед, но этого мало. Через самую высочайшую высь Махни атакующим валом. Новым чувством мысль, будораж, Но этого мало. Ковром вселенную взвей, Моль, Из вселенной выбей, вели лететь левей всей вселенной глыбе. 1923 год.